Глава 9. Когда на следующее утро Нора позвонила в приемную президента института, чтобы попросить два дня отгула для помощи ФБР, ассистент президента бодро воскликнул. «Вот это совпадение. Я как раз собирался вам звонить. Доктор Вайнграу ждет вас у себя в кабинете в 10 часов». Приближаясь к резной двери ручной работы, ведущей в приемную президента, Нора, сама не зная почему, ощущала смутное беспокойство. Доктор Марсель Вайнграу заняла этот пост после долгих поисков подходящего человека, которыми совету института пришлось заняться после скандальной истории с предыдущим президентом, отбывающим ныне тюремный срок. Она приступила к своим обязанностям всего месяц назад и еще не успела как следует познакомиться с персоналом, если не считать одного единственного официального собрания. У Норы создалось впечатление, что доктор Вайнграу будет отстраненным, холодным лидером. Раньше она работала деканом и преподавателем антропологии в Бостонском университете, и Нора предполагала, что отчасти причиной ее формализма является новоанглийская сдержанность. Возможно, на Западе она хоть немного расслабится. Когда профессора Вайнграу взяли на должность, всем разослали ее резюме, и Нора с интересом отметила, что темой докторской диссертации нового президента стала антропология майя в горах Гватемалы. Вайнграу жила там несколько лет и свободно изъяснялась как на испанском, так и на киче. Нора нашла несколько статей доктора и пришла к выводу, что они вполне достойны, хотя и перегружены терминологией. Любопытно было бы узнать доктора Вайнграу поближе. «Проходите и садитесь», — предложил ассистент президента. Дверь в кабинет Вайнграу оказалась закрыта, однако Нори было слышно, как она разговаривает с каким-то мужчиной с низким голосом. Нора села и несколько минут спустя Вайнграу открыла дверь. «А, Нора, рада вас видеть, проходите». Нора вошла в красивый старомодный кабинет. Она часто бывала здесь еще при прошлом президенте. Тогда кабинет украшали древние горшки индейцев Пуэбло и ковры Навахо из коллекции института. Но Вайнграу убрала эти предметы, чтобы освободить место для своих вещей, и теперь целую стену занимали ее дипломы и ее фотографии среди гватемальских майя вперемешку с репродукциями Шагала и Миро. Хотя Нори нравилось творчество обоих художников, в кабинете, обставленном в испанском колониальном стиле, их работы выглядели неуместно. Молодой человек, сидевший в кресле возле стола, встал при ее появлении. Хочу представить вам доктора Коннора Дигби, нашего нового куратора. Мужчина шагнул вперед. У него был квадратный подбородок, Импозантная внешность выпускника престижного университета Лиги Плюща. Синий блейзер, брюки цвета хаки и галстук в полоску, завершающий образ. Дигби без широкой улыбкой протянул Норе руку. «Нора Келли», — представилась она, отвечая на его рукопожатие. «Приятно познакомиться, Конор». Нора продолжала улыбаться. Она не знала, что институт выделил финансирование еще на одну позицию куратора, но дополнительные кадры им не помешают. Конор – специалист по культуре Магальон. Он проводил раскопки в Мексике, в Касас-Грандес, заговорила Вайнграу. А Нора – наш эксперт по культуре древних Пуэбло на Юго-Западе. Кроме того, она обладает богатым опытом в сфере исторической археологии, который приобрела в Калифорнии и Нью-Йорке. Полагаю, у вас найдется много общих интересов. «Уверен, мы отлично поладим», — ответил Дигби. «Коннор только что закончил работу в Мексике, где был по приглашению Национального института антропологии и истории», — продолжила Вайнграу. «А теперь он вступит в наши ряды в качестве старшего куратора». «Старшего куратора?» Ситуация сразу прояснилась. «На данный момент старшим куратором была Нора». Если ее повысят, место освободится, значит, Дигби ее заменит. Выходит, Нору ждет новый шаг по карьерной лестнице? Она постаралась сохранить спокойное, сдержанное выражение лица и не выдавать своих чувств. Ни к чему забегать вперед. Пожалуйста, присаживайтесь. Нора и Коннор опустились в кожаные кресла по обе стороны от стола Вайнграу, и президент рассказала подробнее о биографии и опыте Дигби, объяснив, чем он занимался и почему сейчас, в этот сложный момент, он сможет принести институту большую пользу. Но расслушала, дожидаясь, когда речь зайдет о ее повышении. Интересно, как кураторы отнесутся к тому, что вместо нее их руководителем станет человек со стороны? Но когда Вайнграу продолжила свою речь, рассуждая о будущем сотрудничестве Келли и Дигби, Нора начала догадываться, что цель встречи не в том, чтобы сообщить о ее назначении на новую должность. Между тем, Вайнграу принялась описывать кабинет, в котором будет работать Дигби. Это помещение находилось рядом с кабинетом Норы и уже некоторое время пустовало. Президент выразила уверенность, что Нора с удовольствием все покажет и расскажет новому сотруднику, познакомит его с коллегами и поможет организовать для него рабочее место в лаборатории. Свою речь она завершила так. «Вам предстоит тесное сотрудничество. Конечно, проекты у вас будут разные, но я полагаю, что вы найдете точки соприкосновения». Растянув губы в улыбке и старательно изображая интерес, Нора кивала. Но ее только что посетила новая и очень неприятная мысль. Получается, Дигби не заменит ее на прежней должности, а станет ее конкурентом, претендующим на то же место, что и она». «Нет, не может быть. Даже в нынешнем сложном политическом климате повышают по принципу старшинства, учитывая заслуги. Профессиональный опыт Норы богаче, чем у Дигби. У нее вышло больше публикаций, к тому же она старше его как минимум на пять лет. Кстати, надо будет заглянуть в его резюме. Кроме того, Нора работает в институте уже давно. От этого уж никак нельзя отмахнуться». Ее подозрение всего лишь паранойя, хотя в наши дни излишняя подозрительность может оказаться полезной. Наконец, встреча завершилась. Дигби еще раз пожал Нори руку и отправился осматривать хранилище. Нора встала, тоже собираясь уходить, но тут Вайнграу спросила, «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» «Господи, чуть не забыла!» «Ничего особенно важного», — начала Нора. «Помните, я вчера говорила, что ФБР нужно помочь с извлечением тела. Я ездила осматривать это место, и оно находится очень далеко, в горах Азу. Раскопки оказались сложными, понадобится еще два дня работы. Вы не возражаете, если я доведу это дело до конца? Брюсу Адельски вполне по силам взять на себя руководство раскопками в Цанкаве. Я поеду вместе со Скипом, если вы его отпустите». «Разумеется», — ответила Вайнграу, — «возьмите эти дни, а если понадобится можете задержаться даже дольше. Безвозмездная помощь такого рода поможет восстановить нашу репутацию в глазах общественности. Слава богу, что теперь у нас есть Коннор», — прибавила она. «Он вас заменит». Когда Нора выходила из кабинета, в ушах у нее звучала эта последняя фраза.